Была Варшава, но при таком повороте событий Дания объявила войну Швеции. Не сообщая союзникам о своих планах, король Карл X начал выводить свои войска из Польши. Он на время оставил небольшой отряд шведских солдат, чтобы помочь ракоцы захватить Варшаву. Город капитулировал 9 июня, но, несмотря на это, был полностью разграблен победителями. Два дня спустя шведы сообщили Ракоце, что они направляются в Данию. У Ракоце и Ждановича не было другой альтернативы, кроме отступления через Волынь в Подолью, в надежде собрать побольше войск. По всей видимости, Жданович собирался и дальше оказывать поддержку Ракоце. Но его казаки, уставшие от войны и подавленные неудачами, были разгневаны. Когда армия подошла к Меджибожу в Подоле, они взбунтовались. Стали угрожать Ждановичу смертью, если тот попытается заставить их продолжать кампанию. Нам нет дела ни до ракацы ни до какого-либо другого короля. У нас есть свой собственный государь имелся в виду царь, а в начале июля казаки разошлись по домам. Костомаров, Хмельницкий, том 3, стр. 276, Грушевский, том 9, часть 2, страница 1464. Оставленный казаками Ракоцы не имел ни малейшего шанса противостоять полякам и сдался 23 июля. После этого его вынудили отказаться от претензий на польский трон, вернуть награбленную добычу и уплатить миллион злотых в счет возмещения убытков. На таких условиях поляки предоставили ему и армии возможность свободно вернуться домой. Но неделю спустя армия Ракоцы была атакована крымскими татарами и на голову разбита. Сам Ракоцы бежал. Костомаров, Хмельницкий, том 3, страница 271. Когда Богдан получил сведения об отступлении Ракоца из Варшавы, еще не зная о самороспуске корпуса Ждановича, он решил послать ему подкрепление. Новый экспедиционный корпус был собран в Корсуне под командованием сына Богдана Юрия. Именно в этот момент и поступили сведения о мятеже казаков Ждановича. Тогда Хмельницкий отдал приказ увеличить состав войск Юрия с 10 до 20 тысяч человек. 11 июля армия Юрия покинула временный лагерь в Капустиной долине, недалеко от Корсуни, для выполнения приказа Гетмана. Им не было сказано, что их главная задача — спасти ракотцы и по возможности еще раз поддержать его в борьбе с поляками. Отчётливые сведения о походе Ракоца и Ждановича на Польшу и о претензиях Ракоца на польский престол не доходили до Москвы вплоть до конца мая. Было решено направить посланника к Ракоце, чтобы убедить его отказаться от своего намерения, потому что сам Алексей выдвинут кандидатом на польский трон. Посланник Иван Желябужский Прибыл в Корсунь 9 июля. Он был свидетелем отправки армии Юрия, после чего остался еще на несколько дней, пытаясь выяснить у Богдана о месте нахождения Ракцы. Богдан посоветовал Желебушскому подождать в Корсуне дальнейших сведений от Ракцы, но посланник предпочел проследовать в Меджибош, не ставя в известность Богдана. 20 июля, через три дня после отъезда из Корсуни, Желебужский нагнал армию Юрия, направляющуюся в Подолью. К этому времени известие о роспуске корпуса Ждановича уже невозможно было далее скрывать от казаков Юрия, поскольку они слышали об этом непосредственно от самих участников событий, возвращающихся домой. 22 июля. Казаки собрались перед ставкой Юрия, выкрикивая оскорбление в адрес старшин. — Ты говорил нам, что поведешь нас против татар, но выяснилось, что мы идем помогать ракоцы,